Глава 47 седьмая. Чуть позже мы с Кайденом засели в гостиной, слушая выжимку из информации, которую он успел собрать за всё то время, что провёл в чужой призме без надежды на спасение. В общем, этаких коалиций у артефактов не две и даже не три. Их как минимум пять. Три из них — консерваторы разной степени запущенности, еще две — новаторы, причем одни новаторы выступают за полное официальное порабощение и поштучный учет операторов, а вторые вообще непонятно, кто, откуда и чего хотят. Но их дружно не любят все. Обзывают то предателями, то сумасшедшими, но что занимательно, к терминам «сумасшедшие предатели» всегда прицепом идет слово «малолетние». «Так что, скорее всего, эта компания состоит из юношей бледных со взором горящим, как говорили наши общие знакомые. И кто, по-твоему, мог украсть детей?» «Точно не консерваторы. Те пришлых боятся, как рыжи и лезть на чужую территорию не стали бы, и под страхом смерти. Они больше полемику разводят, и былые времена вспоминают, чем действуют». Малолеткам со странными идеями это просто не под силу, я думаю. Остаются вторые новаторы, те, что зациклены на чистоте крови и рабстве для операторов. Если вдуматься, все логично. Если бы у нас не было своих догадок, то логично. Мой Севен видел ребенка, и тот не выглядел сильно угнетенным или подавленным. «Конечно, всё можно списать на ментальное внушение!» — усомнился я. Такой вывод казался мне уж слишком поверхностным, и почему-то гладала тварь сомнения. «Да ну, при тут ментальное?» — махнул рукой кайдан и покосился в сторону двери, за которой старик укладывал спать маленького мастера. «Украли маленьких оружий, верно? Так ещё логичнее. С чего бы им плохо обращаться с чистыми детьми артефактов? Сильными и перспективными детьми». Я думаю, цель в другом — усилить собственное влияние и кровь. Если у них есть хоть капля мозгов, то они понимают, что можно добиться всего этого, не запугивая и мучая нужных детей, а как раз наоборот, всячески создавая им комфортную обстановку, завоевывая доверие и постепенно приручая. Детям много времени не надо, тем более оружием. Дай им мастера и окружи любовью, «Они быстро забудут настоящий дом и родителей, примут как родных тех, кто о них заботится, и впитают нужные взрослым установки». «По себе судишь?» С жестоким сарказмом выдал я, хоть в глубине души и понимал, что это правда. «По нашей расе, Месс, я еще застал те времена, когда оружие буквально продавали в другие семьи. И этого никто особо не маскировал, все считали нормой». Переоценка нашей ценности началась, дай-то, прародитель, лет сто назад, не больше. А пинка мы получили в нужном направлении, и вовсе, считанные годы как. По меркам жнецов прошло ужасно мало времени. Вот сколько оружий было у твоего отца? Я недоуменно моргнула а потом вспомнил странный вопрос, который задал Кайден, когда мы сели за стол. Что он там произнес? Какое-то имя, которое отозвалось странной тяжестью в глубине души, но не более. «Не знаю. Я сирота!» — прошипел я сквозь зубы. А из глубины памяти вдруг всплыла злая фраза, сказанная удивительно знакомым голосом. «Около семи законных жен и десятки наложниц, чтоб у него все мумифицировалось и отсохло!» «Да ладно! Тебя зовут Рамзес, не так ли? Мы по истории проходили!» Это имя давалось в одном достаточно многочисленном клане, причём очень часто. одних только глав было штук пять или семь с таким именем. Тем более людей с таким именем пруд-пруди. А главой я априори быть не мог. Ты ведь сам сказал, мы — оружие! И не так давно получили независимость. Быстро же он сменил вектор разговора. Вот только морда твоя уж очень... Впрочем, ты прав. Сейчас это неважно. Морф обещал мне выйти на одного артефакта из клана новаторов, но это требует времени. Обещал он пару месяцев назад, так что результата я жду со дня на день. Если дети действительно у них, будет уже проще. Данные телепорта и внешность артефакта, который вел ребенка, можешь посмотреть у Севана. Может, это тоже чем-то поможет. Угу. И еще. Мне неудобно просить, но не мог бы ты отсыпать мне немного кубов? знаю что для расследования нужнее, но, старик, понимаешь, я родного отца даже не помню толком, и Кайден вдруг словно подавился воздухом и резко отвел взгляд. «Он странный», — после долгой паузы выговорил я. «Он очень странный». «Да, я знаю, но при этом все равно. Понимаешь?» «Да, несмотря на свою крутость и загадочность, этот меч на грани ржи». Я кивнул. «Ты мне вот что скажи. Как давно он посидел?» «Как?» «Как ты догадался?» — выпучил глаза Кайден. «Ну, о том, что старик совсем недавно был в гораздо лучшей форме». «Вижу. Он себя буквально выжимает досуха чтобы кормить тебя и твоего мастера. Это не проходит бесследно даже для очень мощного оружия, даже для древнего». «Ржать!» — выргался белый меч. «Я ведь подозревал, но никак не мог подловить его на этом, чтобы запретить. А в пустоту без аргументов орать бесполезно. Он делает рожу кирпичом и только улыбается». «Выделю тебе два десятка», — решил я. «Больших кубов. Тебе с мелкой тех двух, что я уже дал, хватит минимум на месяц. В старика вольёшь первый десяток, а второй — заныкай поглубже. Это неприкосновенный запас. Не только для вас, но и для других». «Мало ли что случится. Лучше разложить паковки по разным наковальным». «Ещё влить в него надо будет постараться», — радостно заботился Кайден. «О, он уж упрям как... как не знаю кто». «Ну, спать он рано или поздно ляжет», — пожалуй, и плечами и встал. «Мы поедем в отель. Заодно скажу на ресепшене, что ангажирую тебя надолго, чтоб не искали. Крыкса оставляем тебе, как договорились» хотя я и не понял, с какой радости ему такое доверие с твоей стороны. «С какой, с какой? Это старик ему доверяет», — насопился белый меч. «Крэйкс, аферист, высшей пробы». Но ребёнка он не обидит, и с какой-то стороны я даже рад, что теперь мы чётко и ясно союзники. Хотя за надувательство всё равно ещё ему отомщу. Просто выжду, когда настанет подходящий момент. «Ну-ну», — хмыкнул я, ещё раз понимая, какой на самом деле Кайден ещё ребёнок. С другой стороны, чего еще ожидать от лилеемых клановых детей? Уезжали мы, слали спокойно, но на душе у меня было тяжело. И я понимал, что абсолютно согласен с мнением Кайдена. Детям оружия много не надо. Ласковое обращение, мастер. Тут и взрослому срывает крышу, не то что мелкому. А еще этот разговор разбередил старые, давно забытые раны. Ведь я такой же, тоже оружие. «Ненавижу. Как же я ненавижу собственную природу, требующую буквально раствориться в мастере, самому надеть на себя ментальные оковы. Привязка, зависимость. Ненавижу. Ой, как хорошо, что Лали — человек».